Глава вторая О какой шутке я веду речь? О той, когда я сказал, что не пора ли открывать частную практику и делать деньги на нежданно-негаданно свалившихся на меня способностях. И вот тогда я пошутил и забыл. А вот Ольга Михайловна, та, что носит фамилию Ряжская, обо мне взяла и не забыла. Если точнее говорить, сработала цепная реакция. Ей про меня жена покойного Семёна Марковича рассказала, а она, в свою очередь, дала на меня наводку своей подруге, у которой, как назло, серьезные проблемы нарисовались. Причем, заметим, даже не с загробным миром проблемы, со здоровьем. Казалось бы, где я и где здоровье этой гражданки? Хм, но кого бы это интересовало? Точнее, кого бы интересовало мое мнение. Хотя нет, это я, пожалуй, вру. Ряжская действовала очень тонко, и я бы сказал, уважительно. Ну, насколько подобное возможно по отношению ко мне, человеку не ее круга и не ее социальной прослойки. И не надо морщиться. Социальная дифференциация была, есть и будет. Тут уж ничего не поделаешь». Даже наши дикие предки, те, что в пещерах жили и мамонтов гоняли, и те делились на группы по степени полезности для первобытно-общинного социума. Другой разговор, как к этому относиться. Можно булькать, подобно чайнику, и исходить на яд, считая, что мир к тебе несправедлив, но при этом не делая ничего для того, чтобы что-то для себя изменить». Еще можно пробиваться наверх, идя по головам и не жалея ни себя, ни других. Это путь воина. Он тернист и опасен. Но пройдя его до конца, ты имеешь все шансы получить большую награду. Правда, не факт, что она обрадует тебя, к тому времени издёрганного, измученного и окончательно потерявшего веру в человечество победителя. И, наконец, Можно просто определить свое место в системе мироздания, то, которое тебе идеально подходит, и в битве за которую ты понесешь минимальные потери. А после с интересом наблюдать за первыми и вторыми. В последнем случае горних высот тебе не видать, но нервы и здоровье ты сбережешь. Я, если честно, как раз из последних. По крайней мере, был еще в начале лета. То есть в мечтах, по дороге на работу или с нее мне часто представлялся невероятный карьерный взлет. Только вот делать для него вне грез мне ничего не хотелось. Потому как это было связано с массой разнообразных последствий, причем нежелательных. Как минимум пришлось бы много трудиться, забыв о сне и покое, что меня не очень устраивало. Офисная жизнь – она как река. Ее питают десятки или даже сотни ручейков, которые внешне вроде бы и незаметны на фоне широкого полноводного русла, но при этом они есть. За внешним благополучным и дружелюбным фасадом любой более-менее крупной организации скрываются такие драмы, что Шекспир, узнав сюжеты иных из них, удавился бы от зависти. Куда там его, Гамлету или Макбетам? Что их средневековые топорные интриги против нынешних офисных многоходовок, иногда меняющих не то что штатное расписание, но и само лицо компании? Если ты задумал занять место повыше своего теперешнего, ранее того момента, когда шеф сам скажет что-то вроде «А не засиделся ли у нас такой-то в своей должности?» Пора бы и повысить парня. Будь готов к тому, что мир для тебя уже никогда не станет прежним. Тебя ждут битвы почище, чем в гражданскую войну были. Друзья будут становиться врагами, бывшие недоброжелатели – временными союзниками. Ты узнаешь про себя и людей, с которыми ты работал бок о бок много лет, столько всякого, что волосы не только дыбом встанут, а может и вовсе нафиг. Выпадут. Это не Спарта, приятель. Это офис, хуже того, российский офис. В нем законы бытия не писаны, а если и писаны, то не читаны. Это место, куда легко попасть, но из которого очень трудно потом морально выбраться. И даже если ты поменяешь работу, для тебя все равно уже ничего никогда не изменится. Этот яд проникает в каждую клетку твоего тела. Ладно, отвлекся я. Так вот, Ряжская. Она появилась в банке ровно через час после того, как я туда сам заявился. Бодрый и довольный жизнью после визита в Лазовку. Все-таки не так важно, сколько ты отдыхаешь. Важно как. Вот вроде бы всего-то два дня к выходным пристегнул. И чувствую себя великолепно. А бывает и двух недель для восстановления угасших сил не хватает. Раз на раз не приходится. Вот, значит, сижу я, про себя хихикаю, рассказывая своим коллегам-девчулям про то, какую я знатную, прости господи, рыбину поймал третьего дня на утренней зорьке. И тут в кабинет влетает Волконский. «Чего сидишь?» — говорит. «Тебя Ольга Михайловна наверху ждет!» «Будто я должен про это непременно знать». Но внутри сразу неприятное чувство шевельнулось. Ясно же, что не просто так она меня ждет. Не для вручения дополнительной премии за хорошо выполненную недавнюю работу. Нет, премия, оно хорошо бы, конечно. Но вот только расчет был ей произведен полностью». И продолжение наших отношений в скором будущем вроде бы и не предвиделось. А лучше бы их вовсе не было. Вот только мои желания с роду никто не выполнял. Ими вообще редко кто интересуется. «Саш, спроси кабинет с окнами», — вдруг бухнула Наташка из-за своего стола. «Тебе теперь дадут, а сюда пусть вон за логовиков пересаживают. Их не жалко». Тем более, что они все равно постоянно в разъездах или бухают. Им здесь даже лучше будет, чем наверху. Тут от начальства подальше, а к туалету поближе. Сказано было смело. Если эти слова дойдут до уши залоговиков, то есть специалистов кредитного отдела, которые проверяли те залоги, которые потенциальные заемщики готовы были предоставить банку как обеспечение кредита, то мало Федотовой не покажется. Народ из этого подразделения славился беспощадностью и безжалостностью по отношению ко всем представителям рода человеческого, причем невзирая на лица. Работа у них такая. Сострадание к ближнему своему им неведомо как и большинство других чувств, присущих разумному существу. И да, бухали они по-черному. Что есть, то есть. «Федотова!» — стукнул пальцем по столу Волконский. «Что за разговоры?» «Хм, «Тоже мне секрет этого...» Наташка пощелкала пальцами, которые были унизаны колечками. «Э -э -э, «Полушинеля». шинеля! поправила ее Ленка, подкрашивающая глаза. Вот-вот, благодарно кивнула Федотова. Его самого. Дмитрий Борис, у нас уже давным-давно знают, что Ряжский собирается в перспективе заходить в банк с деньгами, причем сразу же на контрольный пакет. А если уж наш Сашуля в дружбе с его женой, так чего бы нам этим не попользоваться? Кто все Сменил тон с относительно добродушного на зловеще-мрачный, постепенно начинающий звереть Волконский. «Давай, отважная наша, фамилии мне назови, этих всех. Я, зампред, ничего выходит не знаю, а некие все и лично госпожа Федотова знает. «Ну?» «Здесь камер нету», — без тени смущения сообщила ему Наташка. Так что эта речь Силуяновым засчитана не будет. И потом, чего ты так взвился? Я же не место зампреда Сашку попросила для меня или Ленки выпросить, а кабинет с окнами. На твое кресло никто не претендует. Саш, ты же смещать Дмитрия Борисовича с поста не планируешь? «Не язык, а помело», — пожаловался я Волконскому. Даже как-то начинаешь думать о том, чтобы не нам на троих кабинет выпросить, а себе на одного. «Как думаешь, Дим, такое возможно?» «Еще как возможно», — вместо него ответила Денисенкова. «На центральном этаже рядом коморка есть, в ней ведра всякие лежат, тряпки, химикаты. Вот ее тебе и отдадут, а мы с Наташкой будем туда приходить и в тебя плевать! предателя эдакого. В самом деле, гад какой, поддержала ее Федотова. Мы тут, пока его нет, сами себе за едой в магазин ходили. Вместо того, чтобы над тобой, и удой глумиться, друг над другом издевались. И на тебе. Вот она, благодарность за верность. Вот как истинное лицо иных разных вылезает наружу. Нет уж, Сашечка, Денисенкова щелкнула косметичкой, встала из-за стола, подошла ко мне и взяла меня под локоток. «Мы с Натальей твой пожизненный крест, так что неси его с достоинством и смирением. Причем неси в новый кабинет с окнами. Я еще одну зиму без солнца не вынесу. Зачахну, как цветочек, без полива». И правда, мелют сами не знают что. Вздохнув, признал Волконский. «Без какого солнца?» «Да хоть какого!» Денисенкова второй рукой, свободной от моего локтя, взъерошила мне волосы. «У нас тут окон нет, а день зимой короткий. На работу идешь еще темно, с работы идешь уже темно, а о наличии белого дня на улице узнаешь только из новостей». «Сашка!» Проси кабинет, тебе говорю. И тогда я знаешь, что для тебя сделаю. Ее тон приобрел интимные оттенки. Боюсь представить, поправил я галстук. А после, по возможности, мягко отцепил ее руку от себя. Я скажу всем, что твоя мужская сила соизмерима только с твоим же непостижимым для среднего ума чувством юмора. «Совру, конечно, но что не сделаешь для родного человека?» «Чего это, совру?» Даже обиделся я. «Может, оно так и есть?» «Ну, не буду же я проверять», — фыркнула Денисенкова. «Я за годы, проведенные с тобой в одном помещении, перестала в тебе видеть мужчину и начала видеть что-то вроде родственника». Собственно, я тебя и созерцаю чаще, чем любую родню. По восемь-десять часов пять дней в неделю. А инцест это не по моей части. Заметь, Сашка, я молчу, сообщила мне Федотова и сделала губы сердечком. И ничего такого не говорю. У меня просто моральных принципов меньше. А кабинет с окошечком в большой мир, полный свежего воздуха, Очень хочется. Так хочется, что этих самых принципов вообще почти и не осталось. «Пошли!» — рыкнул Волконский и уволок меня из кабинета. «Или это словоблудие никогда не закончится?» «Да и Ольга Михайловна заждалась уже. Она тебя, между прочим, уже третий день разыскивает. Мы дозвониться пытались, но у тебя телефон отключен был». «Ну да, я его вырубил еще в электричке» рассудив, что все, кто меня может разыскивать, уже здесь, а все остальные, включая неугомонную Маринку, перебьются. Я вообще как-то проще в последнее время стал относиться к подобным вещам. Раньше помню, если телефон сел где-то на улице, так я сразу начинал переживать, что кто-то может позвонить, а я это пропущу. Правда, как правило, никто не звонил, потому что я... Никому особо и не нужен был. «А теперь? Кому надо, тот меня найдет. А если не найдет, подождет. Вот Волконский же подождал. И, кстати...» «Слушай, Дим, а откуда Ряжская узнала, что я на службу вышел?» — невинно спросил я у зампреда. «Я ей позвонил, как нечто само собой подразумевающееся, сообщил мне Волконский. Откуда же еще?» Вот за что я люблю нашего зампреда, так вот за эту его простоту. И ведь не возмутишься даже. А что ему предъявишь? Он же не за спиной крысятничает. Он же по-честному все мне сказал. И с его точки зрения он поступил абсолютно правильно. Ряжская обосновалась все в том же VIP-кабинете. Она восседала на кресле, попивая кофе и беседуя с невысокой миловидной дамой, как видно подругой. Была эта подруга моложе ее лет, наверное, на пятнадцать, но при этом выглядели они ровесницами. Просто у этой юной еще совсем женщины больный вид был бледный и болезненный. «Ольга Михайловна!» — голосом человека праздника радостно гаркнул Волконский. Вот и Смолин, так сказать, доставил в целости и сохранности. «Добрый день», — негромко произнес я, уже одним своим тоном давая понять женщинам, смотрящим на меня, что радости от нашей встречи я не испытываю. Подруга Ряжской, правда, мне знакома не была еще, но, по сути, это ничего не меняло. «Саша, здравствуй!» Ряжская поставила чашечку на блюдечко, а блюдечко на стол. «А мы тебя заждались. Я уж хотела службу безопасности мужа подключать, так волновалась. Чтобы в наше время у человека мобильный телефон был выключен, это, знаешь ли, как маячок о чем-то нехорошем. Если бы сегодня не появился, дала бы им задание тебя разыскать». «Да куда он денется?» задушевно произнес Волконский и приобнял меня за плечи. «Ольга Михайловна, смею вас заверить». «Дмитрий, спасибо вам», — Ряжская выдала свою фирменную улыбку. «Думаю, что мы не будем далее воровать ваше время. Я знаю, сколько вы делаете для этого банка. Знаю, что он, по сути, заменил вам дом и семью, и очень ценю это». Как и мой муж, с которым я этот вопрос уже обсуждала. Кстати, подробности о вашем трудолюбии мне стали известны благодаря Александру. Он, знаете ли, считает вас не просто коллегой, а своим другом, а потому много и искренне о вас рассказывал. Щеки Волконского покраснели, а аристократический нос побелел. Оно и понятно. Ему только что дали понять, что если кадровые перестановки и будут, то его они точно не коснутся. А может, даже он еще и в плюсе окажется. Ну и мне она вроде как тоже оказала услугу. Нет, Волконский, естественно, понял, что я ничего Ряжской не говорил. Но читать между строк умеет любой из офисных обитателей. Больше скажу. «Здесь без этого умения существовать очень сложно, не сказать невозможно. Тут никто ничего впрямую не говорит. Все на полутонах строится и полунамеках». Волконский, например, владел этим талантом в совершенстве, потому самый главный посыл слов Ольги Михайловны распознал верно. «Пойду», – тактично заметил он, покидая кабинет. Утро, дел полно И аккуратно притворил за собою дверь В кабинете установилась тишина Ряжская смотрела на меня с улыбкой Ее спутница с настороженностью И даже, как мне показалось, с небольшим испугом Я же вовсе ни на кого смотреть не хотел Потому уселся в кресло и уставился в окно Права, Наташка Все-таки сидеть в четырех стенах без доступа солнечного света – это для человека противоестественно, даже если он уже и не совсем человек. «Сейчас лопнешь», – иронично сообщила мне Ряжская. «Я серьезно. Ты просто себя со стороны не видишь». «Не выспался», – буркнул я. «Вчера домой приехал поздно, устал». «А на работу мне приходить надо ни свет, ни заря». «Саш, это Зоя», — Ольга Михайловна показала рукой на свою спутницу. «У Зои большие проблемы». «Всей душой скорблю с вами, Зоя», — приложил я руку к сердцу и глубоко вздохнул. «Мои соболезнования. Увы, но мы все когда-нибудь уйдем туда, откуда возврата нет. Никому». И ничему нет. Ольга Михайловна, это он о чем? Глаза Зои наполнились слезами. Это он мне смерть предсказывает, да? Смерть? Голос подруги Ольги Михайловны истерически задрожал. Саша, погрозила мне пальцем ряжская, ты чего мне девушку пугаешь? Вот сейчас не понял. Перевел я взгляд на нее. «Так у нее чего? Никто не помер?» Зоя издала полувсхлип, полустон. Из глаз у нее потекли слезы. «Нет!» — Ряжская достала из рукава кружевной платочек и сунула его подруге. «Представь себе, но если ты продолжишь вот так ее нервировать, то я ни за что не поручусь, особенно учитывая то, кто ее родной брат». «Боюсь спросить», — вздохнул я. «Звонарев», — произнесла Ольга Михайловна, сделав бровями некое движение класса. «Представь себе, представьте себе, тот самый, который охранное агентство, ваша инкассация и прочее разное». М -м, «Знаю, слышал. И еще, по слухам, этот самый Звонарев поставляет бойцов на подпольные бои» отбойщиков, рейдерским компаниям и просто крепких ребят всем тем, кто способен заплатить за их кулаки. Знаменитая личность. Причем славы его еще с лихих 90-х тянется. И да, доводить до истерики сестру такого человека – это верх неблагоразумия. Подобное может быть сильно чревато боком. И потерянными зубами. И сотрясением мозга. Или еще чем похуже У человека в теле порядка двухсот костей Так что ребятам со сбитыми костяшками Будет где разгуляться на моей тушке Будь ты хоть трижды ведьмак Против нескольких профессиональных костоломов Тебе все одно не устоять Особенно если тебя подловили внезапно Ну и хитра же эта ряжская Ох и хитра Точнее умна Она ведь сейчас не просто подруге помогает. Она меня приручает. Хотя это не то слово. Правильнее дрессирует. Кнут и пряник. А потом к ноге. Ладно. Пусть пока будет так, как она хочет. Тем более, что сейчас у меня особо выбора и нет. Этой бледной девице я и впрямь не могу отказать. Ряжская не шутит. Если я сейчас взбрыкну, она из принципа может сделать так, что господин Звонарев уже сегодня скомандует ФАС своим волкодавом. Но это ничего не значит. Память у меня профессиональная, так что я в ней зарубочку сделаю. И непременно при случае расплачусь по этому счету. Не надо так со мной поступать. Я даже до того, как силу получил, не сильно любил, когда мною манипулируют. А уж теперь, после всех летних треволнений и проказ хитроумного Нифантова, и вовсе выхожу из себя в подобных ситуациях. Правда, особо это не показываю. Нет. Тогда на съемках я взорвался, конечно. Высказал Николаю все, что о нем думаю. Сейчас и здесь я так не поступлю. Я промолчу. Не время и не место». Но это не значит, что я забуду про то, что Ряжская мне сейчас сделала. И в какой-то момент ее будет поджидать неожиданный сюрприз. Не знаю пока какой, но в моей «Ведьмачьей книге» много разного всякого есть. Может, это случится через месяц, может, через год. Я умею ждать, когда это необходимо. «Что-что, а это-то я как раз умею делать очень хорошо. Главное не спешить и дождаться нужного момента, наиболее оптимального для реализации задуманного. Вот наш предправ, например. У него рожу перекосила зверским образом тогда, когда меня на работе уже не было. Я в тот день как раз отбыл в лазовку. Как мне рассказывали Наташка и Ленка, Он своим внешним видом до судорог перепугал личного референта, изобретшую к нему в приемную по каким-то своим делам Чиненкову. Причем последняя чуть в обморок от увиденного не грохнулась, когда поняла, что наш руководитель не шутки шутит, а так теперь на самом деле выглядит. Сидит теперь Сергей Станиславович дома. На работу носа не сует И большие деньги тратит на разнообразных мануальщиков И тому подобных специалистов Он думает, что это у него нерв лицевой схватило От непомерных интеллектуальных потуг А всего-то для проведения этой акции возмездия И надо было знать то, что секретареныш его Лентяйка каких свет не видал Причем тут это? Просто она утром его личную турку для приготовления кофе лишний раз мыть не будет А значит в кофе нашего лидера непременно попадет зелье, которым я обмажу ее края То самое зелье, что Митрий придумал, от которого рожа же сковеркает такое, что страх Все так и вышло И сковеркало И страх имел место быть Я всегда свое слово держу. Пообещал ему соли на хвост насыпать. Получите и распишитесь. И ряжской того же не миновать. Вот если бы она просто пришла и сказала, «Если сможешь, помоги». Возможно, я бы и не послал ее. Как минимум, выслушал. В конце концов, деньги лишними не бывают. Но так-то зачем? Я не карманный маг при ее империи. Кстати, красиво бы к ней ее мамашу послать. Не на поговорить, а на постращать. Я в книге недавно одно интересное заклятие вычитал на эту тему. Оказывается, неупокоенные души можно на некоторое время подчинить себе, заставив их выполнять то, что тебе хочется. Нет, никакой материальной выгоды получить из этого невозможно. Банк они для тебя не ограбят и человека не убьют, ибо призраки бесплотны. Но вот что-то подслушать, подсмотреть, кого-то напугать они могут замечательно. Мне просто снова с хозяином кладбища, на котором лежит ее матушка, связываться неохота. А то бы я расстарался. Заклятие действует не очень большое количество времени, но пару часов веселья и загробных завываний я бы Ольге Михайловне гарантировал. Но пока никак. И до души ее маменьки мне не добраться. Да и сообрази, ряжское, откуда ветер дует. Не с руки мне с ней сейчас ссориться. Неравные у нас силовые категории. Уроет она меня, проще говоря, за такие вещи. В прямом смысле слова. «Прошу прощения за каламбур. Звонкая фамилия, — наконец ответил я». «Вот только непонятно, чем я могу быть полезен этой даме. Особенно если учесть, что у нее, слава богу, никто не умер». «Саша», — Ряжская умильно вздохнула, — «я ведь знаю, ты способен не только на то, э, что способен. У тебя ведь и других талантов много, правда?» «В пинг-понг неплохо играю», — подтвердил я. Первый юношеский в детстве в хоре пел, говорят хорошо. Правда, потом у меня голос начал ломаться. «Александр, мне казалось, что мы еще в прошлый раз прекрасно поняли друг друга». В голосе Ряжской появились жесткие нотки. «А ты, погляжу я, снова начинаешь валять дурака». «Все так», — кивнул я, — «полностью согласен». И мне казалось, что в прошлый раз мы прекрасно поняли друг друга. Однако же мы снова здесь, в этом кабинете, и вы опять требуете от меня того, что я не в состоянии вам дать. — В состоянии, — отчеканила Ряжская. — Ты в состоянии. Я это знаю, и ты это знаешь. И мне совершенно непонятно, почему ты сейчас снова упрямишься. В конце концов, я не прошу у тебя свершения невозможного. Мне не нужна звезда с небес, точные координаты никем не открытой кимберлитовой трубки в Якутии или свержение политического строя в России. Я просто прошу тебя помочь вот этой несчастной девочке, которая скоро на себя руки наложит от безнадежности. Причем, заметь, не без выгоды для тебя» материальной выгоды. «Да, да», — засуетилась Зоя, шмыгая покрасневшим носиком, — «деньги у меня есть». Она извлекла из своей сумочки плотный конверт и положила его на стол прямо передо мной. Я закинул ногу на ногу и уставился на ряжскую, стараясь при этом не мигать, ну и еще придать взгляду некую зловещность». «Будем считать, что мы договорились», — не обращая на это внимания, произнесла Ольга Михайловна. «Саша, у Зои, как я и сказала, проблема. Она не может забеременеть». <кười> <кười> «Не выдержал я и закашлялся. Чего? А я-то тут чем могу помочь? Это вам к докторам специальным надо, в репродуктивные центры». «Анализы там поздавать, ЭКО, наконец, сделать!» «А ты неплохо осведомлен», — проникла Ряжская. «Редко увидишь мужчину, который знает, что такое ЭКО. Я работаю в женском коллективе, так что ничего удивительного. Посидите с мое в компании с двумя балаболками, не такое узнаете». «Была», — жалобно сообщила мне Зоя. В клиниках лежал, и в наших, и в швейцарских, и в австрийских. Говорят, нет, не получится у вас ничего. Природой материнства во мне не заложено. Муж, он…» И подруга Ряжской снова захлюпала носом. «Ну, дальше понятно. Муж вот-вот уйдет, и ему даже брат не указ. Самое забавное, что помочь я ей, скорее всего, могу. Рецепт соответствующего зелья у меня в книге есть, причем сильно старый. Он еще чуть ли не на старославянском написан. И компоненты для него есть даже мандрагыр. Я его из Лазовки как раз привез. Мне Родько этот небольшой кусочек корня как величайшую ценность вручил. Кстати, в мой прошлый визит он этого делать не стал. А теперь, как видно, что-то для себя решив, показал мне все секретные закрома своего бывшего хозяина. Опять же, новолуние скоро. Насколько я помню, там не только зелье важно, но и то, когда и как женщина его употребит. Пить его следует как раз тогда, когда от луны на небе остается только самая малость и непременно в полночь, после чего без промедления необходимо «Ну, думаю, все поняли, что именно необходимо. При соблюдении этих условий шансы на успех велики. Можно все это проделать и при других фазах Луны, но тут уж как повезет. В Мандрагыре сила велика, но от Луны зависит очень-очень многое. По крайней мере, именно так написано в книге». «Я знаю, о чем ты думаешь». Ольга Михайловна, не особо скрываясь, следила за мной. «Саша, поверь, я не стану дергать тебя после этого по каждой мелочи. Мне правда очень хочется помочь Зое. Она моя давняя подруга, я ее с детства знаю. С ее детства. Мой муж и ее брат – давние партнеры по бизнесу. Они еще тогда, в том веке, вместе начинали. «Ты даже не представляешь, как это сплачивает людей, особенно в нашей стране. Потому Зоя мне как родная, и ее счастье для меня очень важно». Возможно, она и не врет. Точнее, не во всем она врет. Полагаю, что ей в самом деле не безразлична судьба этой девушки. Но в приоритете у нее другие цели, и сегодня она все-таки добьется успеха». Просто «за» сегодня перевесили для меня «против». Отказавшись, я потеряю больше, чем смогу приобрести. К тому же мне в голову пришла одна интересная идейка, которую потом надо будет как следует обмозговать. «Помогите мне», — жалобно пробормотал Зоя. «Пожалуйста. Не знаю почему, но мне кажется, вы можете это сделать». «Кабинет», — буркнул я, забирая конверт со стола. «С окнами. На троих. И еще, чтобы место для шкафа было и ксерокс новый. И кулер. А еще кондиционер, тоже новый». «Чего?» — Зоя, захлопав глазами, уставилась на ряжскую. «Чего-чего?» — заулыбалась довольно та. «Думаю, что родишь ты к следующему лету». В новый кабинет мы с девчулями въехали уже на следующий день. Что же до моих прогнозов на наши отношения с Ряжской, все вышло именно так, как я и предполагал. Точнее, пока не все, но лиха беда начала. Раз в неделю, а то и чаще, она привозила ко мне кого-то из своих подруг, рассказывала душещипательную историю о бедственном положении этой дамы и просила помочь ей. Пока просила. Не требовала, но это, предполагаю, дело времени. Вот сегодня, например, она сама уже приезжать не стала, а всего лишь позвонила мне, сказав, что к половине шестого вечера ко мне подъедет некая Яна Феликсовна, что это чудо, что за человек, и что ей, ну, никак не обойтись без меня. И вот теперь я объяснял этой самой Яне Феликсовне что приворот – это совсем уж не мой профиль, и, поражаясь, хитроумно Ряжской, То, что она исследует пределы моей компетентности, я понял уже давно, поскольку случаи, которые мне она подбрасывала, никогда не повторялись. Но ради правды стоит отметить, что это было даже интересно, поскольку всякий раз я сталкивался с новой загадкой и вечерами подолгу экспериментировал с травами – добиваясь нужного результата. Да и не безвыгодно, чего греха таить. «Молодой человек, мне не нужно объяснять, что вы можете сделать, а что нет», довольно резко сказала женщина, причем голос ее звучал теперь на редкость неприятно. «Я вам плачу, так что будьте любезны». «Интересно, а у нее муж кто?» Впрочем, чисто по-мужски я его отлично понимаю От такой и я бы сбежал Нет, внешне дама очень даже ничего И фигура для ее возраста на загляденье Но характер — это что-то Хотя, а кто мне мешает свалить отсюда прямо сейчас? Тем более, что пока тянулись суд до дела И рабочий день кончился Домой пора «Разве вы мне давали какие-то деньги?» — вставая спросил я у женщины. «Не было такого, и мне они от вас не нужны, потому что я не стану вам помогать. Всего доброго!» «Что?» — непонимающе спросила женщина у моей спины. «Ты куда? А ну, вернись!» Но этого я делать вовсе не собирался. И вообще, интересно посмотреть, как на подобный демарш с моей стороны отреагирует Ряжская. Она исследует меня, а я немного поисследую ее. В хорошем смысле этого слова. Судя по пиликующим звукам, Яна Феликсовна спешно набирала свою подругу, но подслушивать ее разговор с Ольгой Михайловной я не стал. И в самом деле пора было идти домой. И ведь удалось бы мне это сделать, кабы не Силуянов.